На набережной было тихо только вездесущие чайки пронзительно кричали вдали до да колючий ветер внес холодные волны разбивающиеся брызгами о бетонной оковы берега сидевший у края воды Найджел равнодушно смотрел куда то вдаль время от времени лениво швыряя в воду камешки казалось ему было на все наплевать не было ни радости ни удовольствия от завершенной погони ни даже мрачного удовлетворения от свершившегося правосудия ни даже сомнений по поводу того Следует ли ему винить себя в том, за что он и так себя уже осудил со всей строгостью? Не было ничего. Лишь холод и пустота внутри. Подошедший викинг молча сел рядом. Поежился, прячась от ветра. Поднял воротник к куртке. Говорить почему-то ничего не хотелось. По небу несли рваные хмурые тучи. Что с ним будет? Тихо спросил Найджел и кивнул головой в сторону дороги мазарине что вы с ним сделаете?» «Сам, как думаешь», — криво усмехнулся Викин. «За все, что он сотворил, давно пора». «Несчастный случай? ДТП?» «А ты бы предпочел его отпустить? Простите, пожалеть!» — зло прищурился главарь Северных. «Я бы и сам его с удовольствием придушил, если бы это могло хоть что-то изменить, если бы хоть кому-то от этого стало легче». Мне станет, — мрачно пообещал Вадим. — Только ведь это не вернет ни лисенка, ни ветерка. — Есть что-то, чего мы не можем изменить, а есть то, что можем, — с нажимом проворчал Викинг. — Все равно он уже покойник, и без нас. — Что? Ребята там его потрясли маленько. — Если только не врет. В общем, Мазарини говорит, что у него рак, неоперабельный. Сам узнал недавно. Видимо, бог шельма метит. А может, и сочинил на ходу, только сейчас, чтобы разжалобить. Проверять все равно не будем. Найджел запрокинул голову к небу. Устало закрыл глаза. Черт. Вот оно что. А я-то думал. Чего? Последний кусочек пазла, без которого все никак не складывалось. Я считал, что Мазарини попытается все начать заново в другом месте. Тут ведь ему ничего не светило, даже если уедет в какой-нибудь другой город, обустроится там, снова будет плести интриги, добиваться чего-то, строя планы наперёд, на перспективу. Он ведь такой продуманный, ему надо устраивать своё будущее, реализовывать амбиции, а у него просто не было никакого будущего, уже не было, и он решил прихватить с собой в ад компанию. Ну, ад я ему обеспечу, и его там давно заждались. Найджел обернулся. вадим Мы ведь хотели быть просто байкерами, помнишь? Колесить по дорогам, копаться в мотоциклах, бухать с друзьями и катать девчонок. Как мы до всего этого дошли? Тот в ответ лишь пожал плечами. Видимо, быть байкером – это все же что-то другое. Не только ездить на мотоцикле, не только кататься. Оба надолго замолчали. Знаешь, наверное, все же это все не для меня. Я устал, Вадим, и не хочу больше в таком участвовать, да и никогда не хотел. Я уезжаю. «Куда — Куда? — скривился президент Северных. — Куда глаза глядят? — Навстречу ветру. Помнишь, как в прежние времена? Мы колесили по дорогам, не задумываясь о конечной точке маршрута. Выезжали с утра, не зная, где будем ночевать вечером. Не строя планов и не загадывая наперед, просто ехали. Потому... Потому что позвала дорога. Потому что душа требовала приключений. Потому что были молодые и злые, веселые и голодные. Потому что мечтали отыскать что-то, что ждет нас за горизонтом. Там, за поворотом дороги. Не ждет там ничего, Найджел. Все будет так же, как и тут. Бесполезно бежать от себя, таская за собой все тот же хлам в душе. Может быть. Но я все равно попробую. Хочу отыскать. Иногда и сам процесс поиска не менее важен чем конечная цель а иногда даже и больше викинг смерил его грустным взглядом ладно езжай чего ж там если надумал не буду отговаривать все равно ведь бесполезно знаю я тебя улизнешь потихоньку не прощаясь по английски только ты это береги себя и возвращайся потом ладно без тебя этот город будет совсем другим ты да не только город без тебя все Будет совсем не то. Они снова надолго замолчали. Когда хоть собираешься-то? Викинг поднялся. Сам не знаю. Пожал плечами Найджел. Наверное, на днях. С мотоциклом еще надо что-то решить. Да, кстати, а... От... Чего ты пешком? Ты знаешь? Что-то стал меня подводить старый боевой конь. Невесело усмехнулся тот. Капризничает, упрямится. Слушаться не хочет. Столько лет мы с ним были вместе, а тут не заводится глохнет норов показывает отказывается подчиняться может и ему не понуттру все эти дела твои развалюхи давно пора на свалку просто взял бы вон бульварда на днях же предлагали ты знаешь мне тоже давно уже на кладбище прогулы ставят столько всего было но ведь живу еще до сих пор почему то может и рано еще нас списывать ладно не разводи философию Вечерком заглянув в гараж, покопаемся вместе в твоем Урале. Может, и удастся его реанимировать. Глядишь, и побегает еще. Машинка-то надежная, хотя и старая. Если бы только не этот поскудный цвет, вообще было бы. Но-но, прошу не оскорблять моего железного коня. Нечего мне тут. Да чего там. Заведем и езжай себе. Смотри только, по дороге не развались. Ты свое дело сделал. Дальше, может, мы как-нибудь сами. «Закончим с мазарения там и мажора, глядишь, найдем. Он ведь в той же гостинице в спорткомплексе, верно?» Найджел молча кивнул. «Ну вот. Ладно, не люблю долгих прощаний. Дождись меня вечером в гаражах, хорошо?» Президент Северных потопал наверх. За спиной у него булькнул в волнах реки еще один камушек. Когда викинг скрылся за изгибом набережной, Найджел достал из кармана телефон и медленно набрал номер который когда-то узнал стараниями хакера-кота. Приложил трубку к уху. Тихим, бесцветным голосом произнес. «Мажор, заткнись и слушай. Внимательно и не перебивая. Мне тебя любить не за что, ты знаешь. Но убийство я не люблю еще больше. И не хочу, чтобы наши ребята в них замазались. Только поэтому я дам тебе шанс. Ты беги. Вот прямо сейчас. Далеко и быстро. Вещи не собирай. Долго не возись, просто бики. Может, успеешь до того, как байкеры вернутся в город. Ну, а если нет, сам виноват, и мне тебе будет совсем не жаль. Ты знаешь почему. Повесив трубку, он подобрал еще несколько камушков и все с той же задумчивой меланхоличностью принялся швырять их в воду, один за другим. Где-то вдалеке пронзительно кричали чайки. Река несла свои равнодушные волны дальше. Холодный колючий ветер так и норовил пробраться за воротник.